Глава 7 Шутки шутками, но добивать огромного змея в пещере было действительно не самой лучшей идеей. Слава мирозданию, что Степан это так же быстро смекнул и, наконец, перестал поднимать температуру внутри облюбованной нами гостеприимной обители, которая так любезно согласилась приютить сегодня гостей. И все же необычная тварь, озвучил общую мысль Максим, присаживаясь вместе со мной напротив морды змея. Последний теперь уже был мертв. Дабы не гоняться за анакондой по горам ночью, а также не изгаляться в попытках ее блокировать телекинезом, что выходило у нас до самого конца изряда вон плохо, Степа изловчился накидать ей огненных шаров прямо в пасть. «Положим, привести с другого континента сюда такую змею не проблема», продолжил он, пользуясь нашим молчанием. «Но что это за символы?» «И правда». Когда тело уже мертвого змея Аверин приподнял над землей, можно было заметить странную, едва заметную вязь символов, идущую вдоль его брюха. Очевидность их искусственного происхождения была бесспорна, что не могло не вызвать кучу самых разных вопросов. «Как думаете, местные нас все-таки заметили и направили его сюда по нашу душу? Или мы сами случайно забрели к нему в гости?» «Я не слышал о таком даре». Задумчиво почесал подбородок Степан. «У нас в империи кто-то может управлять зверьем?» «Или, быть может, тварь призвана охранять артефакты, и мы находимся в непосредственной близости от нашей цели?» Продолжил размышлять вслух Максим. «Продар такой и ослышал», — кивнул я Степану. «Надо бы навести справки о носителях такой силы на землях нашего государства. Может и есть кто». Ладно, как бы там ни было, будем выяснять это уже завтра. А сейчас давайте вытащим эту тварь из пещеры, а то запашок от нее стоит здесь далеко не самый лучший. Кто сказал, что горы бесчувственны? Они же краснеют на восходе солнца. Максим на очередную фразу про горы от товарища традиционно закатил глаза. Я усмехнулся, хлопнув Степана по плечу и присаживаясь рядом. Он сидел на выходе из пещеры, откуда открывался вполне привлекательный вид на ущелье и гору напротив. «Доброе утро! Ты сегодня раньше всех стал!» «Горы позвали!» и ехидно улыбнулся он, бросив взгляд в сторону Аверина. Степка отлично видел реакции товарища на свои причуды и с удовольствием продолжал эту игру. «Да-да, помним. Позовут они только тех, чья душа им по росту». «Лучше бы костер развел, гигант ты наш!» «Ты просишь меня сделать огонь, но делаешь это без уважения!» Поджав губу, чтобы не засмеяться, и отводя взгляд в сторону, ответил Остапов. «О, это он от меня фразочку перехватил!» «В этом мире, к сожалению, были сняты далеко не все фильмы!» В этот момент, прерывая мои размышления, откуда ни возьмись внезапно подул ветерок, А небольшое пыльное облачко, которое он собрал с ближайших окрестностей, ударило нам со Степой в лицо. Пришлось прикрыть глаза и опустить голову. Созерцать окружающей красоты временно стало невозможно. Человек стал аристократом, но с манерами по-прежнему беда. Сделанной скорбью в голосе отозвался Степан, но, судя по звуку, костер все же зажег и по моему приказу, всю ночь подкидывали ветки, и только к утру огонь затух. Восстановить его даже без помощи мага огня не было никакой проблемой. Дров темные тоже заготовили впрок. «Девочки скоро должны прибыть». «Да», – кивнул я. «Только давайте на завтрак и все утренние дела не больше часа. Нужно с этой тушей разобраться, работа не ждет». Уложились действительно почти за час. Если бы не экскурсия к нашему ночному гостю, которая ожидаемо впечатлила прекрасную половину нашего общества, успели бы еще раньше. Я потихоньку увеличил темпы поисков, потому как по всем внутренним ощущениям время сейчас играло против нас. Да и орденцы уже начали волноваться, всерьез разрабатывая планы вторжения в Габон и самостоятельное решение сложившейся проблемы. Утолив вспыхнувшее любопытство наших девушек и следом спровадив их назад в Москву, мы покинули пещеру и продолжили свой путь. Змею, кстати, забросили в другой портал. Там у меня подрастал очередной выводок ежат. Пусть едят. Не пропадать же добру. Кстати, о ежах. На сегодняшний день, не считая тех, что я оставил в своем особняке в Тюмени, а также нах-нахо, у меня было еще девять непристроенных гармов. Бибу и Бобу я в этот расчет тоже не включал. По идее, их должно было быть намного больше, но, к моему сожалению, смертность в юном возрасте у колючих была по целому ряду причин довольно высокой. Зато к тому моменту, когда их размер приближался к габаритам взрослого бычка, все кардинально менялось. Словом, у меня сейчас имелось целых три подружных особи, которых я был намерен пристроить на территории своего нового особняка. Еще одного из немного подросших малышей решил подарить Виктории. Она носитель дара и сможет, как и я, держать ежонка всегда при себе. Остальные же пока пускай растут. Построим замок, там и у них появится свое место в нашем мире. Возвращаясь к нашим делам, сегодня мною также было принято решение взять с собой на так называемый рейд тех самых трех гармов, что должны будут переселиться в московский особняк. Их следовало посмотреть в деле, да и вообще понять, насколько они способны и послушные. А то может так выйти, что безопаснее будет оставить их в ином мире. Решение привлечь ежей, кстати, пришло не само собой. Всему виной нах -нах, которого я в числе первых отпустил здесь погулять. Как очень быстро выяснилось, он, в отличие от демонов, никакого дискомфорта на обследуемой нами территории не ощущал. Последнее укрепило во мне сразу две догадки. Первое, что мои гармы все-таки совсем иной вид, и демонами их считать определенно нельзя. И вторая, что та защита, которая была наложена на эти места, была как раз-таки рассчитана на демонов, как бы глуповато это ни звучало. Местные, по крайней мере, те, кто эти чары так заботы заботливо здесь устанавливал, очевидно были в курсе возможностей бесов и супрессоров, и изо всех сил старались сделать так, чтобы темные тут себя вольготно чувствовать не могли. Что можно на этот счет сказать? Очень мне было невыгодно, чтобы в остальной части нашего мира о такой магии кто-то узнал. Это бы однозначно смогло серьезно урезать мои возможности, а что еще хуже, усилить позиции моих врагов. «Там тёмные местного нашли. Он нас видел», — произнёс я вслух для своих друзей. «Будем знакомиться?» «Да», — без лишних раздумий кивнул я. Пришлось спуститься вниз ущелья и немного прогуляться по небольшой равнине, медленно переходящей в джунгли. Благо, путь был недолгим, а иначе туземец вряд ли бы смог нас срисовать. Едва мы вышли на дальнюю дистанцию с местным, мужчина сразу же поднял лук и натянул тетиву. До него было еще метров сорок, поэтому останавливать группу я не стал, лишь миролюбиво поднял руки и продолжил сближение. Помимо меня с товарищами с нами с самого начала рядом следовала Кали. Бесовка должна была отыграть роль переводчика, но при этом не смутить человека своим внезапным появлением. Сам пуземец представлял собой типичного дикаря в набедренной повязке с широкой красной полосой на правой руке в районе предплечья, а также небольшим шрамовым рисунком на торсе. Помимо этого, через его грудь проходил кожаный ремешок, который, судя по всему, удерживал за спиной дикаря колчан со стрелами. Но самой примечательной чертой его внешности для нас оказалось другое – его кожа. Она была невероятно черного оттенка. Будто и так чернокожего человека вдобавок еще намазали гуталином. «Приветствую!» – постарался улыбнуться я, останавливая группу на дистанции в пять метров от незнакомца. «Мы не желаем драки!» Кали тут же перевела мои слова так и не опустившему оружие мужчине, а следом и то, что тот сказал в ответ. «Он говорит, что мы забрели на чужие земли и можем быть убиты!» Незнакомец, к слову, если и удивился тому, что Калли свободно владеет его языком, то виду особого не показал. «Не нужно смертей», – качнул я головой. «Хотим разговаривать и торговать». Незнакомец задумался почти на десяток секунд, во время которых весьма дерзко и внимательно разглядывал нас с парнями. Наконец, он вновь заговорил, немного опуская оружие. «Говорит, что поведет нас к своему племени». Там будут решать, как с нами поступить. «Передай ему, что мы торгуем здесь», – коротко качнул я головой. «Предлагаем еду, камни, оружие. А это…» – медленно положив руку за пазуху и доставая оттуда обычный кухонный нож, продолжил я. «Это подарок». Мои движения не остались незамеченными и заставили туземца тут же сделать шаг назад и навести на меня лук. Но, отметив, что я действую миролюбиво, он немного расслабился и, переводя взгляд на Кали, которая ему переводила мои слова, тут же что-то произнес в ответ. «Сказал, чтобы я передала нож сама». Судя по глазам, подарок ему точно пришелся по вкусу. По крайней мере, отказываться от дара он не стал, вместо чего быстро, приняв его из рук бесовки, бегло оглядел и убрал за пояс. Следом дикарь вновь заговорил. Он передает, что острая палка ему нравится, но пойти с ним все равно придется. А ей не против посмотреть, как они живут, видимо мои колебания, озвучил Степан. Я бы тоже, ответил я. Но если что-то пойдет не так, тут мы оставим всего один труп. И то вполне можно обойтись без кровопролития. А как пойдет там, я не знаю. Не хотелось бы оставлять после себя кровавый след. «Даже несмотря на наглость этого гада». Тем временем темнокожий охальник недовольно нахмурился и на этот раз произнес что-то явно угрожающее. «Сказал, чтобы мы следовали один за другим в ту сторону». Указывая мне за спину, стала переводить Кали. «Иначе он нас перестреляет так быстро, что мы даже не успеем вытащить оружие». «Мечи наши были на видном месте, и наш визави это видел». А еще он, очевидно, был очень высокого мнения о скорости своей стрельбы. К слову, переводила демоница это все нам с такой улыбкой, что заслужило от туземца крайне раздраженный взгляд, а следом и какой-то комментарий. «Хочет, чтобы я перестала улыбаться?» Продолжая провоцировать своим спокойствием и хорошим настроением собеседника, произнесла демоница. «Скажи ему, что я готов подарить еще один нож, если он перестанет тыкать в нас луком и ответить на один вопрос». Решил сделать я последнюю попытку решить вопрос полюбовно. Местный на это лишь уничижительно улыбнулся и, следом протянув в мою сторону руку, что-то крикнул. «Он позвал своих сообщников, а также приказал отдать ему нож». На этот раз устало перевела бесовка. Судя по всему, незнакомец Кали не нравился, и она явно хотела с ним поскорее разделаться. Тем временем, покрутив головой, я понял причину смелости стоявшего напротив человека. Из джунглей полукольцом вокруг нас стали выходить такие же гуталиновые ребята, как и наш Визави. В руках луки, рожи злые, а из одежды на теле только набедренные повязки. Самым неприятным в этой ситуации стало то, что мои бесы смогли их так близко подпустить. В другой ситуации это было бы практически невозможно. Демоны расползались по всему окружающему меня пространству, ввиду чего подобраться ко мне неожиданно врагам представлялось практически невозможным. Впрочем, и сейчас туземцы пока еще находились от нас на довольно почтительном расстоянии не менее 60 метров. «Придавите всех к земле», – произнес я для друзей, тем временем переводя взгляд на так и застывшего с протянутой рукой человека. «Кажется, по-хорошему мы с тобой не поладим». Неожиданно для меня лицо туземца в эту секунду резко изменилось. Очевидно, отметив, как мои друзья с помощью телекинеза прижали к земле десяток его соплеменников и забрали их оружие, он резко упал на колени и взмолился. «Говорит, что очень сильно извиняется и просит о пощаде», презрительно оглядев дикаря, перевела демоница. «Вот как!» Задумался я, вновь оглядываясь по сторонам. А ну-ка, перенесите всех сюда, ставьте в ряд за его спиной. Видать, после короткой демонстрации сразу признал в нас одаренных и понял, что шутки плохи. Через полминуты в нескольких метрах передо мной на ногах стояли опешившие от происходящего туземца, а также их соплеменник. Правда, этот так и оставался на коленях, хотя никто из нас его к этому не принуждал. Мы путешественники, ищем волшебные и необычные места, а также красивые большие камни, за информацию готовы щедро заплатить. После того, как Девяница перевела мои слова местным, дикари стали однозначно между собой переглядываться, а еще через несколько мгновений внезапно вновь оживился их главный. «Мне почему-то вдруг показалось, что именно тот из студентцев, кто нам сегодня встретился, и являлся лидером, пытавшийся нас пленить группы. Как-то все остальные на него так смотрели, с ожиданием и надеждой во взглядах, что ли?» «Спрашивает, что мы можем им предложить в плату за информацию», – произнесла Калли. «Вот наглеца». «Скажи, что все то же самое, что было уже ему предложено, плюс их жизни». Немного выходя из себя, ответил я. Последняя фраза после того, как ее озвучила демоница, впечатление на туземцев произвела неслабое. Что такое сила и то, что ей нужно бояться, они знали. Кончилось все в итоге в нашу пользу. Местные немного поспорили друг с другом, после чего стали наперебой указывать направление и называть ориентиры места, которое, по их догадкам, подходит под наше описание. «Говорят, что есть одно место, в котором водятся духи». Пытаясь разобраться в беспорядочных репликах, перебивающих друг друга людей, нахмурившись, произнесла демониция. «Там вроде как энергетика особая. Предупреждают, что место гиблое». «Люди оттуда не возвращаются». «Вот как! Значит, точно нужно проверить». Не факт, конечно, что это именно то, что мы ищем, но удостовериться придется. Тем более, часть описания весьма подходит под наш запрос. пришив более не терять времени, я передал туземцам мешок с наградой, в котором находился десяток ножей, гора красивых на бесполезных камней, а также бытовые орудия труда. Все это было наспех собрано бесами в Москве еще в тот момент, когда я только увидел встреченного нами дикаря издалека. К слову, дал бы и чего поценнее, но, судя по их виду, вряд ли бы их заинтересовали какие-то деньги или золото. Завершив с обещанным, мы отпустили туземцев, но при этом прихватили с собой в качестве проводника их главного, после чего двинулись в указанную сторону. Тот, правда, остался таким раскладом не особо доволен, но все же упрямиться не стал. Выбора ему все равно никто не давал. Мы успели углубиться в джунгле всего лишь на километр или полтора, прежде чем неожиданно со мной на связь вышел Бобик. Далее последовала череда запутанных мыслей образов, в которых я не без труда смог распознать его посыл. А затем вдруг появилось более чем осознанное понимание того, что наш подневольный проводник направляет нас в строго противоположную сторону от того места, которое нашли по моей просьбе Гармы. Совпадение? Ох, не думаю. Не зря же мне его рожа так не нравится. Парни, кажется, он нас ведет либо в ловушку, либо просто намеренно уводит подальше от камней. С чего вдруг такие мысли? «Ежи что-то нашли, но оно находится за нашими спинами, и мы от него удаляемся!» Не останавливая движение, пояснил я, буравя спину дикаря. «То есть имеется вероятность, что туземцы, на которых мы нарвались, и в частности наш проводник, вполне могут являться охраной артефактов?» Стал размышлять вслух Максим. «Интересная теория», задумался я. Тогда они разыгрывали перед нами вполне себе неплохое представление и просто не могут быть бездарными. И пока не удостоверимся в обратном, будем из этого исходить. Значит, в случае движения назад стоит ждать нападения. Подытожил Максим. Согласно кивнув на слова друзей, я уже ментально стал раздавать приказы бесам и своим гармам. Кали, выруби его. Нах-нах, открывай портал. Сложностей с этим никаких не возникло. Едва тело дикаря упало на землю, в него тут же вселился Рикс. А еще через два десятка секунд вся наша группа шагнула сквозь портальную арку, чтобы следом выйти на небольшую равнину в десятки километров от былого местоположения. «Черт! Только не говорите мне, что нам придется лезть именно туда!» оморщился Степан, оглядывая картину перед собой. С учетом того, как местные подготовились к визиту демонов, я имею в виду эту аномальную зону, где темные не могут нормально перемещаться, такой расклад мне теперь кажется вполне логичным. Нам стоило об этом подумать и раньше. А еще нам стоило бы сразу воспользоваться помощью моих гармов. Прикусив губу, добавил я. Что касалось слов Максима, то я думаю, что он абсолютно прав. Вода — самый что ни на есть естественный и простой барьер против демонов. И при сокрытии энергетической платформы и подготовке к противодействию именно с темными сущностями не использовать ее было бы очень глупо. А сейчас... Сейчас ни один бес не поможет нам пролезть через толщу воды и вытащить укрытые там артефакты, если, конечно, они все-таки спрятаны именно там. А мы все по горам лазили. Пленённый Риксом Туземец, кстати, оказался никаким не лидером племени, или даже той кучки дикарей, которые вышли на нас с луками из джунглей. Они, в общем-то, все вовсе не были дикарями, а лишь старательно и довольно, стоит признать, талантливо отыгрывали свои роли. Главной задачей этого переодетого в образы дикого племени отряда одарённых воинов было не допустить нас к определённой точке на карте. Самого местоположения артефактов пленник точно не знал, хотя так же, как и мы, предполагал, что они находятся под водой. Тут, в общем-то, больше и негде. Равнина, на которой мы сейчас лицезрели окружающие виды, упиралась в широкую реку с довольно спокойным течением. И, как и в любой другой точке, где мы пересекались с этим водотоком, здесь нас встречала коричневая грязная вода, а также ощущение отторжения и даже опасности. Купаться в этом по-прежнему желания ни у кого не было. Бегло обернувшись назад, я отметил, что за спиной находились джунгли, из которых мы и прибыли, а во все стороны вокруг уже привычные нам горы. «Что делаем?» – произнес Степа, повернув голову в мою сторону. «Попробуем найти мага воды». Переводя взгляд на стаю моих гармов, сгрудившихся возле речного берега, подумав, заключил я.